Ему казалось, что там он будет в безопасности. В этом он ошибался. Он не был в Себастье пять лет, но вспоминал о ней с любовью, как о месте, где он наделал немало шуму. Входя в город пропыленным, усталым и злым, с осликом, который норовил съесть его багаж, и с Деметрием, жалующимся на стертые ноги, Симон почувствовал, что огромное облегченье. Он был уверен, что его тотчас узнают. Он надеялся, что его не успеют узнать, пока он не примет ванну. Было бы лучше всего, если бы его не узнали, пока он не подыщет приличное жильё и не оправится после дороги. Однако, если бы он встретился со старым знакомым, который предложил бы ему комнату, то он бы не стал отказываться. Он шёл по улицам с Дмитрием и Сосликом, и никто его не узнавал. Они нашли жильё на постоялом дворе, запущенном и не очень опрятном, в дешёвом районе города. Симон с отвращением посмотрел вокруг. "Каков ваш род деятельности?" задал вопрос хозяин гостиницы, осмотрев его с подозрением. Симон не гадавал. Он хотел сказать, что он маг, который 5 лет назад превратил главную площадь Севасты в зелёный лес, наполнив его львами, тиграми и скачущими газелями. Он поборол это желание. Ему бы всё равно не поверили, а это хуже, чем когда тебя не узнают. "Я купец", сказал он холодно. "Но я торгую очень редким товаром. Я удовольствую из комнаты" Ему придётся довольствоваться этим, пока не найдётся что-нибудь получше. Он упал на постель, и его охватило уныние. Город за городом, и всякий раз приходилось всё начинать сначала. Здесь, где он рассчитывал встретить друзей, было то же самое никто его не помнил. Дмитрий, возившийся со своими волдырями, Посмотрел на него с выражением, которое можно было принять за симпатию. Через пару дней всё образуется, сказал он. Ты идиот, сказал Симон. Дмитрий часто угадывал, о чём он думает. Это приводило Симона в бешенство. Он мог читать чужие мысли лучше, чем Симон. Но Дмитрий оказался прав. Через 2 дня после приезда в Себастополь, после ванны, отдыха и нового плаща, настроение у Симона улучшилось, и он с уверенностью прогуливался по оживлённым поздним утром улицам. Иногда ему казалось, что он видит знакомое лицо, но на него смотрели как на чужака. Хорошо, хорошо, скоро они о нём узнают. Он остановился возле мужчины, продававшего певчих птиц в деревянных клетках. Он указал на клетку, в которой была одна птица. — У вас в одной клетке слишком много птиц, — сказал он, — они передерутся. — О чем вы говорите, — изумился торговец. — Там всего одна птица. — Чепуха, — сказал Симон. — Их пять, по меньшей мере. — Там всего одна, — говорю вам. — На самом деле, — сказал Симон, — я насчитал десять. — Ты сумасшедший или как? Собиралась толпа. — Десять, двадцать, какая разница? — сказал Симон. — В любом случае нескольких следует выпустить. Он отодвинул пальцем щеколду на дверце клетки. — Эй, эй — сказал продавец птиц, — руки свои убери. — Убери. — Сколько вы хотите, — спросил Симон, — за всех птиц в этой клетке? Зеваки шушукались и хихикали. — Два сестерцы с клеткой, и тогда выпускай, сколько влезет. Симон положил монету в протянутую ладонь и отворил дверцу. Птичка в припрыжку приблизила к саму краю клетки и замерла, испуганно попискивая, не веря в свободу. Симон повернулся и обвёл толпу взглядом. Птичка затрепетала крыльями, снежидной уверенностью расправила их и взмыла в небо. Вторая птичка, трепетавшая крыльями вслед за первой, колебалась секунду прежде, чем стремглав улететь, и её место тотчас заняла третья птичка.